47. Ник. Правильно говорят, что, когда ты умираешь, вся жизнь проносится перед глазами, как слайд-шоу. Но не совсем. Я видел только одно. Но. Но и есть вся моя жизнь. Это просто как дважды два. Образы, которые я видел, были не моментами моей жизни, но нашей жизни. И не той, что у нас была до сих пор, нет. Я не видел плохих моментов, взлетов и падений, расставаний, измен, ссор. Совсем наоборот, я видел себя с ней. Видел, как мы вместе гуляем по пляжу. Видел, как празднуем день рождения нашего сына. Видел ее прекрасную и сияющую, ожидающую меня каждую ночь в постели, чтобы осыпать поцелуями и вниманием. Видел, как она снова забеременела и в этот раз была более подготовленной, чем в первый раз, без сюрпризов, без страха или неуверенности. Видел, как она спорит со мной на кухне, а потом целует, сидя на столешнице. Видел, как она плачет, смеется, страдает, растет. Видел ее жизнь перед глазами, ее жизнь со мной, и мне это нравилось. И тогда я спросил себя, почему я это вижу? Зачем мне видеть то, чего у меня никогда не будет? Я почувствовал пустоту в груди, проходящую сквозь меня. Нет, как бы не так. Мое время еще не пришло.